Зал радостно взревел. Родим готов был дать голову на отсечение, что у половины мужчин в этом зале сейчас мокро в штанах. Когда Железная Леди покинула подиум и ее сменила подруга-пирата, Родим жестом подозвала знакомую официантку, которая неутомимо сновала между столиков. Та приблизилась к нему, старательно покачивая бедрами. «Еще виски, сэр?» «Нет, спасибо. Я бы хотел узнать, где здесь можно приобрести цветы». Ошалела, блымнув глазами, официантка с благоговейным ужасом уставилась на него. Похоже, с тем же успехом он мог спросить у нее, где здесь можно недорого купить живого слона или боевой крейсер. «Может быть, все же кровавый стейк?» – пробормотала она. «Вы неправильно поняли. Я не собираюсь закусывать цветами», – смущенно улыбнулся Родим. «Видите ли, мне очень понравилась одна из артисток, и я хотел бы в знак восхищения послать ей красивый букет». Официантка также ошалела, произнесла «Да, сэр». На ее кукольном личике застыло сложное выражение. Ужас из глаз исчез, сменившись смесью потрясения и озадаченности. Еще пять минут назад Пестрецов готов был бы держать пари, что ничто во вселенной не сможет шокировать эту девицу. Однако в действительности сделать это оказалось проще простого. Шустро проскользнув через весь зал, девушка в передничке подошла к охраннику у дверей и принялась что-то возбужденное ему рассказывать, то и дело крутя пальцем у виска. Когда подруга пирата спустилась со сцены, возле столика Пестрецова нарисовался тот самый охранник. «Вы действительно хотите послать одну из стриптизерш цветы, сэр?» — поинтересовался он. «Ага», — простодушно кивнул Родим, — «это запрещено правилами заведения?» «В общем-то нет», задумчиво произнес охранник, «просто сколько я тут не работаю, никто еще такого не делал». «А кому именно вы хотите преподнести цветы?» железные леди», — ответил Пестрецов, всячески демонстрируя свое смущение. «Я даже готов заплатить вам, если вы согласитесь поспособствовать». «Отличный выбор». Услышав имя понравившейся гостю дамы, охранник вдруг расцвел, осклабившись во всю пасть, словно в предвкушении какого-то радостного события. «Это действительно замечательная девушка. Не надо мне никаких денег, я буду очень рад помочь, а стоимость букета вам включат в счет». «Люди должны помогать друг другу, не правда ли? Более того, я постараюсь устроить так, чтобы вы смогли лично вручить букет артистке». Только вам придется подождать до конца представления, потому что доступ в грим-уборный до окончания программы категорически запрещен. Ничего страшного, я подожду. Когда основная программа эротического шоу подошла к концу, и немногочисленных оставшихся посетителей принялись развлекать нон-стоп неумело оскакавшие вокруг шестов стриптизерши низкого класса, к столику в углу вновь приблизился охранник, держа в руках небольшой букет генетически модифицированных фиалок лепестки которых мягко сияли в полумраке серебристым светом, а на мохнатых листьях словно застыли светящиеся капельки росы. С церемонным видом, едва скрывая ехидную усмешку, охранник вручил посетителю букет и пригласил следовать за собой. В дальнем конце зала уже зажгли приглушенный свет, поэтому по пути к гримуборной Родим заметил, что его инициатива отчего-то крайне заинтересовало весь персонал заведения, так что он двигался под перекрестным обстрелом десятков глаз охранников, официантов, стриптизерш и барманов, наблюдавших за ним с жадным интересом и обменивавшихся кривыми улыбками. Родин понимающий ухмыльнулся про себя и, приблизившись к двери, на которой по трафарету было написано «Железная леди», изобразил на лице крайнее волнение пополам с любовным томлением. Ну, как смог. Впрочем, в данной ситуации особого артистизма не требовалось. Остановившись у двери, он картинно потеребил букетик и, повинуясь приглашающему жесту охранника, робко постучал. Изнутри послышалось. «Какого хрена? Пошли вон!» Охранник беззвучно отступил на два шага назад, как ему показалось совершенно незаметно для гостя. «Извините, мадам!» «Я был столь поражен вашим выступлением!» — примитивным фальцетом с нарочитой дрожьей в голосе прогнусавил Родим. «Что мне хотелось бы в благодарность преподнести вам эти замечательные цветы!» «Чего?» Дверь гримуборной внезапно распахнулась от резкого удара изнутри и с грохотом врубилась в стену. Если бы ожидавший этого Пестрецов не прянул всем телом в сторону, ему наверняка досталось бы дверью между ног. На пороге нарисовался предмет мечты скромного лоха, весь вечер проторчавшего за самым дальним столиком с одним единственным стаканом виски. На железной леди были камуфляжные штаны и армейская футболка цвета хаки, открывавшая тренированные бицепсы. Волосы, на выступление торчавшие длинными серебристыми иглами, уже были тщательно промыты, высушены и стянуты резинкой в конский хвост. На самом деле они оказались ярко-рыжими». На кисти ее правой руки, уже занесенной для удара, был надет кастет из никелированной стали. «Разодрать мою задницу!» — ошеломленно пробормотал предмет мечты, облокачиваясь на дверной косяк и складывая руки на груди. «Это ж писец!» «Привет, Рысь!» — произнес Родим уже своим обычным голосом. «И скольким ты уже отбила яйца?» Он не сумел отказать себя в удовольствии и чуть повернул голову, чтобы полюбоваться потрясенной физиономией охранника. И давно ты здесь трясешь задницей? Да уж больше полугода. Они сидели в дальнем углу опустевшего зала за тем самым столиком и локали местные виски. Оба успели сойтись на том, что больше всего это пойло напоминает самогон, который Казимеш гнал на фарсалосе из картофельных очисток и абрикосовых косточек. Только оно тому самогону и в подметке не годится. Однако они не были достаточно артистичными людьми, чтобы травить себя огненной бластерией. А так называемая «контрабандная боярская» со «Светлого Владимира» на самом деле не имела с настоящей ничего общего. Обычный, плохо разбавленный спирт. На столе перед ними в стакане воды мягко мерцали фиалки. А до этого, где тебя носила, поинтересовался родим, бултыхая в бокале темно-коричневую жидкость с резким запахом. Я на тебя вышел чудом. Сразу после отставки вернулась в родные края и попыталась начать жить нормальной жизнью. Рысь помолчала, скрипнула стулом. Подняла взгляд на собеседника. От чего то не смогла... «Ну, чего тебе объяснять, сам небось все понимаешь». Завербовалась на рудники и в пояс Альгавы. Там было тяжело, но здорово. Изматывающая работа, тяжелые условия, тупой быт. Чужие люди вокруг. То, что нужно, чтобы побыстрее забыть о дальнем приюте. Но меня оттуда быстро вышибли. Когда количество шахтеров, которых я изувечила, перевалило за второй десяток, Руководство шахт заявило, что не намерено терпеть убытки и постоянно решать вопрос с наймом нового персонала из-за того, что какой-то сучке взбрело в голову, будто у нее между ног сокровище, которое следует защищать всеми доступными средствами, включая табуретки с камбуза, распорные штанги и запасные буры большого диаметра. Покачав головой, она еще плеснула себе виски из стоявшей на столе бутылки, в местном баре у нее был неограниченный кредит. Пестрецов не стал ухаживать за ней и наполнять ее бокал. Рысь страшно этого не любила. «Потом моталась по галактике», — продолжала она, отхлебнув. «Кое-какие связи остались. Устраивалась то там, то здесь. Так, чтоб побольше выматываться и поменьше вспоминать. Ацедонтов кормила в Мермикейском зоопарке». Она невесело фыркнула. «Но горностаем ли бояться грязи, командир? А насчет денег, так много ли мне надо?» «Конура, чуть побольше шкафа, да пожрать два раза в день». Никого видеть не хотелось. Думала, повешусь или с ума сойду. Пару раз устроилась на более или менее приличную работу, но на одной оказалось слишком много свободного времени, а со второй тоже быстро турнули. Там надо было спать с хозяином. То есть это в контракт не входило, и выяснилось уже потом, по ходу дела. Так что у нас с руководством сразу возникло взаимное непонимание. В общем, в конце концов выбросило меня прибоем сюда». За полгода уже стало здесь достопримечательностью. Как же, стриптизерша, которая никому не дает. У местных такое в голове не укладывается. И что, много уже яиц отбила? усмехнулся Родим. Да уж не меньше сотни, — рысь презрительно скривилась, мачо недоделанные. Она крепко и многоэтажно выругалась. Пестрецов посмотрел на нее с уважением. Сначала, конечно, обижались сильно, — продолжала рысь. Не понимали, что сами виноваты, что не нужно мне их собачье внимание. Пытались избить, порезать, изнасиловать. Но куда этим детям улиц до настоящего профессионала? Кое-кого пришлось вразумлять множественными переломами и травмами черепа. Первое время я вообще ночевала прямо в гримерке с разрядником под подушкой. Сейчас вроде бы отстали. Местные силы уважают, да и хозяин заведения имеет мощную крышу. А я ему неплохие деньги приношу как-никак. «Так вот и живу. Иногда мне кажется, что я не улетала с Мирмикея и по-прежнему работаю в зоопарке, в павильоне приматов. В общем, именно то, что надо». Она залпом допила виски и со стуком поставила бокал на столик. «Ну а ты как, писец?» Родин пожал плечами. После отставки тоже сначала вернулся домой. Сперва вроде бы нормально было, словно отболело все внутри и выгорело, а потом не смог. Не смог на себя по утрам в зеркало смотреть». Не смог видеть свои награды, особенно за последнюю операцию. Тошно мне становилось. Не смог встречаться со служивцами. Не смог читать газеты. Бросил все, удрал на Ерила 6 родину моих предков. «Я ведь столичный житель только во втором колене», — усмехнулся Пестрецов. От самого себя удрал. Губерния у нас оказалась приграничная, народу мало, земли много. Местные пособили, отстроил себе хуторок, завел хозяйство... На охоту стал ходить, коровку завел. «Настоящую? Местную?» Вдруг по деске заинтересовалась рысь. «Она-то видела коровок Ярилы, разве что в зоопарке на Мермикее». «Настоящую?» они что, действительно родичи божьим коровкам?» «Да нет, просто похоже. Они не насекомые, млекопитающие. Мясо вкусное и молоко полезное. И панцири используются в промышленности». Пестрецов помолчал. В общем, обжился, привык, и ты знаешь, вдруг почувствовал, что оказался дома. Живут люди простой, чистой, здоровой жизнью. Все друг друга знают, все своими руками делают. Пираты высадятся, в течение получаса ополчение встает. Ни на кого не рассчитывают, ни на что не жалуются. А родину любят, и малую, и большую. Все миры России. Одним словом, начало меня прошлое понемногу отпускать. Совсем бирюком стал. Даже говорить и думать начал, как местные. Другим человеком сделался. Решил уже, что сумел, наконец, от самого себя спрятаться, что больше не придется по ночам вскакивать с перекошенной физиономией и лечить совесть при помощи боярской. Он замолчал. «И что же случилось?» — поинтересовалась рысь, глядя в сторону. Она уже знала ответ, хотя Родим не обмолвился еще об этом ни словом. «На прошлой неделе мне пришло личное послание». Рысь задумчиво постукивала длинными коготками по бокалу. «От него?» — сухо спросила она после долгой паузы. «От него?» «Ты и поэтому меня разыскал?» «Да». На несколько мгновений за столиком повисла напряженная тишина. А затем рысь, вздохнув, произнесла. «Ясно». И поднялась из-за стола. «Ты куда?» — осторожно спросил Родим, поворачивая голову вслед за ней. «Вещи собирать, командир». Куда же еще? Они вылетели через два дня после того, как рысь урегулировала все свои дела с хозяином заведения. Она сделала это сама, без помощи песца, и всего лишь ценой двух переломов у охранников. Всё это время в клуб «Три весёлых сучки» продолжалось паломничество толп народа, желающих посмотреть на супергероя, который после знакомства с Железной Леди ухитрился сохранить яйца в неприкосновенности.